Глава пятнадцатая. Тропа войны. Случайности исключены. Единственное, до чего додумался Белов, пытаясь пригрыть Настю, это притянуть её хоть за уши, хоть за ноги, к любой из контролируемых им операций. На плотный контроль за излишне активной барышней не было ни времени, ни сил, а слово дал. Он вызвал Барышникова и сунул ему на стену тетрадку, взятую для ознакомления. Если хоть каким боком она зацепляла операцию тропа, Он с чистым сердцем мог прикрепить к Насте Димку. Через две недели, как только вернётся Столетов, можно было бы спустить всё на тормозах. Проверили сигнал и его источник, плюнули и забыли. Зато не в меру активная барышня была бы под присмотром. Барышников покряхтел, ещё раз полистал тетрадь и призрительно скривил губы. «Ну?» – спросил Белов. «Если честно, Игорь Иванович…» – Барышников отодвинул тетрадь. «Херня на пустном масле. Работал непрофессионал». «Я это знаю, что ещё?» Для меня ничего нового нет. Ну, бродят по Чуйской долине бригады наркош, косят коноплю, сбрасываются на пылу скал, за ними спускаются альпинисты, поднимают наверх, перетаскивают к оборудованной в горах площадке, сдаются рук на руки охране, та ждёт вертолёт и так далее, пока товар не прибудет в Москву. Никто никого не знает, никто ни с кем не пересекается. Схема старая. Даже то, что обеспечивает цепь местной МВД, ни для кого не есть новость. Если они засекли, что это любитель копал информашку, Угрозы утечки информации уже давно ликвидировали. Просчитали и обрубили засвеченные звенья. Вместо них задействовали заранее заготовленные варианты. Как тараканы, мутируют с бешеной скоростью. Если отрава не сработала, на новое поколение она уже не действует. Бьёмся ночами, не спим, а всё псу под хвост. Бело в сердцах так размял сигареты, что сквозь треснувшую бумагу на стол просыпалась струйка табака. У меня на месте ещё своя философия. Борышника прищурил хитрые глазки. Так к воду в решете можно, но перед этим нужно суметь доказать, что и в этом есть смысл, желательно высший, чтобы приятнее было. На что намекаешь? Белов смахнул табачный окурку в пепельницу. На нас, и вам, и мне, да и начальству ясно, что эта проблема решения не имеет. Человечество во все времена пило, ширилось и блудило, и никто ещё его не отучил. И плевали они на 10 заповедей и кодекс строителя коммунизма. Потому наркомафия так легко и приспосабливается, что паразитирует на живом. На вечно живой потребности человека закосить и на какое-то время забыть, что он быдло и тягловая скотина. «Ты, барышника, вы впрямь философ. Бринчиш, как Троцкий». Белов закрутил хрустальную пепельницу. По столешнице заиграли острые лучики. «Это всё от тягот и лишений службы, которые, как написано в уставе, я должен мужественно преодолевать». Он посмотрел на дверь. В кабинете они были одни, но почему-то продолжил шёпотом. А решение есть – стрелять из пулемёта, как в Таиланде, за грамма на ши. Одно поколение и выработаем условный рефлекс отторжения, как у закодированного алкоголика. Так тебе и дадут пулемёт, дождёшься. Белов накрыл широкой ладони крутящейся елой пепельницу. Попомни моё слово, Иванович, ещё дождёмся, когда производство наркоты обложат налогом. И будем мы с тобой героически гонять наркобаронов за неуплату налогов. Типун тебе на язык, я тогда сам за пулемёт возьмусь. Так тебе его и дадут, передразнил его интонацию барышников. Ох, Иванович, давай не будем о грустном. А, по писани не это, ну что тут сказать. Информации ноль, но за сам факт интереса автора ждёт пуля. Это в Москве. Если отловят в Азии, отрежут уши, вырвут язык и выколют глаза. Сделают живым символом восточной мудрости. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Такие у них порядки. Да, Восток дело тонкое. С операцией Тропа это описание хоть как-то стыкуется, как считаешь? К нашей тропе она имеет такое же отношение, как медицинская энциклопедия к запущенному триперу. Борышников никогда не упускал случая вернуть образные выражения, оставшиеся со времен службы на флоте. Там умные разговоры, а тут жизнь. В тетрадке общие слова, но я эти за них оторву два счёта. Понял? Белов встал, открыл сейф и бросил в переполненные бумагами нутро тетрадку. Глупая девчонка. Нет, у неё просто талант какой-то искать на свой тощий зад приключения. Иванович, ты давно орюк не ел. Какой орюк? Белов повернулся, к хитро улыбающимся Барышникову. Обыкновенный. Желудок прочищает потенция опять же. Голосом как у матроскина начал Барышников, доставая из портфеля тонкую папочку. Гости с Азии приехали. Я тут с знакомым пересекся, он мне его и заложил. Гостя зовут Рафит Тамураза Вечрахманов. Наводка стопроцентная, можем брать хоть сейчас. Уж извини, агентурное сообщение как следует ещё не успел оформить. Глаза у него вдруг стали как у кота, готового прыгнуть на мышь. Пулемётик бы нам, хоть один наодел, боюсь пригодится. Так, старый хрен, опять твои фокусы. Белов вернулся в кресло. Давай бумаженце. Прочитав, он поднял тяжёлый взгляд на Борышникова. "И ты молчал? Почему? Я же докладывать, а ты тетрадку. Зачем же гневить начальство?" "Ладно, кончай ерничать. Сведения точные". Белов с удовольствием ощутил, как собрались мышцы спины. Наклевывалось дело. "Я уже не молодой и ленивый стал, но по такому случаю старый дряхнул изгонял по этому адресу. Там у меня старые агенты установки числятся". «Вроде всё сходится. Три дня назад появились в 14-й квартире пять чёрных. Сидят тихо, в ларёк за ржатвой и назад. Водку не пьют, малолеток не сильничают. А простовые гости столицы». «Ясно. Охрана. Интересно, товар у них?» «Нету товара, Иванович». Барышников навалился грудью на стол и зашептал. «И не будет. Это не курьер, а инспектор. Контролирует прибытие крупной партии. Идут три фуры с урюком. В Грузии до полутора тонн героина». Турят новый маршрут, улавливаешь? Это тебе не через Прибалтик угнать, а прямиком из Афгана. Сплошная экономия. У кого-то большие деньги заверись, если он в новый маршрут вложился. Надеюсь, ты это не написал?» Понизил голос Белов. «Что я? Первый день замужем?» «Как надо, так и оформим сигнал. Агент свой парень, проблем не будет. Я старый рыбак, знаю, чем крупнее рыба, тем тише тянуть надо. В этом деле шум ни к чему. Какая им...» Он ткнул толстым пальцем в потолок разница. кого мы берём. Скажем Мальков, а вытащим сама. Пусть потом что хотят с нами, то и делают. Когда одними губами прошептал Белов. Сегодня, так же тихо ответил Барышников. В 11:00 вечера он приедет к охране. Другого шанса не будет. Больше брать не на чем. А в квартире агент собирающий информацию по месту жительства. Сфера оперативного интереса, род занятий соседей, распорядок дня, поведение в быту, контакт и возможная причастность к противоправной деятельности – наверняка оружие. Бог даст, грамулька Анаши завалялась. Нам бы только его прижать к ногтю. На крайний случай – ствол. Конечно, это круто. А 10 граммов Анаши я и сам организую. Главное, был бы человек, статью ему всегда подберём. Так я понимаю, Иванович. Белов достал сигарету, задумавшись, покрутил в пальцах. Потом медленно раскрошил над пепельницей. Взял новую, прикурил, выдохнул вместе с дымом. «Слушай меня, старый чёрт. Сейчас же метнись к своим агентам. Оформи сигнал. Как надо, оформи, понял? Потом голубом назад. Бери в помощь Димку Рожухина. Максимум через полтора часа план операции у меня на столе. Потом все хором идём к начальству и ломаем комедию. Бог даст, выгорит. А пулемётик дадут? Можно даже Максима из музея Чекистской славы, я согласен». И так вомой дедушка махнулцев в кассе и унижался. Опять же, на колёсиках можно к Жигулю сзади прицепить. В глазах как Борышникова заиграл недобрый огонёк. Дадут, на букву П нам всем дадут. Не подумай, что подарки. Из-за дела Белов уне удержался и язренно потёр ладони. Блин, свечку поставлю, только бы выгорела. Лучше, конечно, стакан. Со вздохом изрёк Борышников, убирая папку в портфель. Белов сделал всё, чтобы в предстоящем захвате знал минимум сотрудников. В неспокойную, напрочь коммерческую годину, информация в особой цене. Как и через кого пойдёт утечка о готовящемся аресте наркокурьера, дознается да со служба собственной безопасности, но уже без него, Белова. За провал выбрать на пенсию в два счёта, дай бог, если с выходным пособием. Но, кроме въевшейся за годы службы привычки конспирироваться даже от своих, чисто по-человечески боялся, что единственный шанс на удачную и громкую операцию пойдёт прахом из-за чужой безлаберности. Больше всего сейчас желал дела. Как в старые добрые времена, кровь пьяна и весело бежала по венам. Тело покалывало от предстоящей загонной охоты. Макаров, как основной куратор дела «Тропа», был оставлен на Лубянке с приказом косить возможные скандалы с дружественными спецслужбами. А среди них, вполне вероятно, могла быть крыша обложенного загонщиками курьера. Следовало при первых же признаках наката доброхотов с большими звёздами на погонах переводить разговор на повышенных тонах в канцелярскую казуистику и тянуть время. Если повезёт и удастся с ходы раскрыло задержанного и снять первые самые ценные показания под протокол, волна схлынет сама собой. Крыша, бандитская, спецслужбовская или политическая не суть важно. Потребуется время, чтобы просчитать следующий ход, а за это время можно снять и не один десяток страниц показаний с клиента. После этого крыша, навсегда упустив инициативу, бросится лихорадочно рубить концы. Тогда только успевать следить и записывать. Тогда и пойдёт информация, цены которой нет. Но это после. А сейчас главное – подкрасться, захватить и быстро внести ноги. На захват из-за перов взял Димку и Барышникова. Отделение спецназа в расчёт не брал, без них сейчас никуда. Даже малолетки при задержании взяли моду отстреливаться. Но здоровяки в серо-пятнестых комбинезонах в контрразведке имели такое же отношение, как боксёр к шахматам. Во двор дома, где в квартире на третьем этаже уже должен был появиться курьер, первым въехал невзрачный жигуленок. Притормозил, не доехав пары метров до нужного подъезда. Белов, сидевший рядом с водителем по рации, связался с наружкой, уже несколько часов следивший за квартирой с чердака дома напротив. «Я первый, мы на месте. Аист, как у вас?» «Объект в адресе», – ответила рация хриплым голосом. «Повторите, Аист, главный объект в адресе». «Да, все, кто вам нужен в адресе». Белов в зеркало заднего вида посмотрел на притихших на заднем сиденье Димку и Варышникова. У обоих лиза были бледными. Димку заметно трясла нервная дрожь. "Соберись, молодой, сейчас начнём". Прислушался к себе. Дрожь была хоть и не столь заметной, как у Димки, но была нормальный мужской мандраж перед хорошей дракой. Белов длинно вдохнул через сжатые зубы и прорычал в рацию: "Работаем, ребята, захват, захват". Из темноты во двор ворвался Рафик. Шёл беззвучно накатом. Только взвизгнули тормоза. Когда машина замерла едва не отбросив передний бампер Жигулёнка, двери Рафика распахнулись, и наружу высыпали пятнистые фигуры. Белов рванул ручку двери, зацепился поле плаща и едва не упал. Подхватил Дмитрий. Так, почти в обнимку, и ворвались в подъезд мимо Замершева у двери спецназовцев с автоматом на перевес. Белов поймал за полы куртки Дмитрия, прыгавшего по ступенькам впереди. Не гони, Дима. Он опёрся на перила и с трудом перевёл дыхание. Пусть группа захвата свой хлип отработает. С нашей подготовкой только семечки на скамейке лузгать. Игорь Иванович, вы у меня чёрный пояс и разряд по стрельбе. А белых тапочек нету. Будут. Пилов перегнулся через перила, посмотрел вверх. Старшей группе захвата показал им тяжёлый кулак. Ни звука, идиоты. Два глухих удара, потом треск срываемой с петель двери. Подъезд наполнился топотом тяжёлых сапог и криками. Хлопнул одиночный выстрел в ответ, огрызнулся автомат. И всё смолкло. Вперёд! Белов толкнул Рожухина и первым бросился вверх по лестнице. В двухкомнатной, давно не ремонтированной квартире было тесно. Кисло пахло пороховым дымом. Переступая через лежащих лицом в пол, Белов протиснулся в комнатку. Едва успел заметить, что на кухне, за заваленным остатками еды столом, сидит черноволосый мужчина, приваливший спиной к стенке. По стене наискосок шла строчка белых точек. По груди мужчины расползалось красное пятно. Где? Белов хлопнул по спине старшего группы. Тот не оборачиваясь, ткнул пальцем через плечо, наклонился над лежащим у его ног человеком в синем спортивном костюме и со всей силы въехал ему рукояткой пистолета между лопаток. "Кому сказал руки за спину?" Тот выругался, тёмное лицо стало пепельным от боли. Вытянув из-под себя руку, он бросил под ноги Белову тёмно-зелёное ребристое яйцо. Белов не успел даже испугаться. Удар в спину сбил его с ног, падая, он услышал звон стекла. Старший первым пришёл в себя и заорал: "Граната, ложись!" Пол вздрогнул от тяжести разом рухнувших тел. Бесконечные 3 секунды до взрыва никто не дышал. Над подоконником у дыконам острыми стеклянными гинжальчиками поднялась голова Рожухина, упиравшаяся в Белова ноги, обутые в белые новые кроссовки, задергались. Старший группе молча и сосредоточенно, словно тесто месил, стал бить прижатого к полу обладателя синего костюма. Белов перепрыгнул через них и рванул дверь балкона. Дмитрий сидел на груде хлама, усыпанном стеклянным крошевом. В руках всё ещё сжимал гранату. Не сработало. С глупой улыбкой на белом лице сказал он: "Слава богу". Выдохнул Белов. "Могло быть и хуже, если бы балкона не было". Димка встал, отряхнул с себя осколки. В комнате старшей группы продолжал изображать аллегорию Самсон раздирает пасть петону. Обладатель синего костюма только слабо вскрикивал и до отказа заламывал вверх голову. Белов мимоходом шлёпнул старшего по плечу. «Расслабься, старшой, он нам живым нужен». Один хрен по-русски не бельмеса не понимает. Тот сплюнул и нехотя встал на ноги. «А вы что встали?» – заревел он на своих. «Штаны наделали, да? Быстро всех обшмонать. У кого оружие, сразу по почкам». «Падаль». Он пнул слабо становшего обладателя синего костюма. «Спарцмен хренов». Во второй комнате, по традиции именуемой спальней, подопекает двух спецназовцев лежал тот, за кем они пришли. Сначала Белов разглядел только чёрное пальто и торчащие из-под него ноги в чёрных лакированных ботинках. Дима, свет. В лампочке у них нет, буркнул спецназовец. В пещере нафига делились? Что могли засрали, что не смогли сломали? Он с от тяжкой сплюнул слюну на щербатый скрипучий паркет. Комната была довольно грязная. На стенах рваными лоскутами белели обои. С потолка свисали хмоти отставшие и звёзки. Воздух был спёртым, кислым, как на помойке. Белов хотел было сорвать протёртый палет прибитый к оконной раме, но передумал. Пусть так, в тенате страшнее. Начинай заводиться. Вот так. Хорошо. Вспомни, как испугался за Димку. Больше ярости в голосе. Говорил себе Белов, настраиваясь на раскол. Он с удовольствием почувствовал, как из груди к плечам покатилась горячая волна, забилась острыми иголочками в подушечках пальцев. Яростно, до зубов мышц захотелось удара, вжавшись от страха, телой жертвы. Пора. Что скажешь, гнида? Он поднял за волосы и повернул человека лицом к себе. Не старый ещё, рожа холёная, привык барствовать. Такого нужно в грязь размазать, тогда он сам запоёт. Адвоката с чуть заметным акцентом сказал тот. Дмитрий понял с полуслова и ткнул носком ботинка тому покупчику. Человек зашипел от боли, пытаясь встать, но кисти рук надёжно стиснули наручники. Вот он, у нас сегодня адвокат. Ещё позвать? Белов сильнее сжал волосы, кожа на висках задержана остала белой и такой тонкой, что показалось, ещё чуть-чуть и лопнет. Расползётся, выпуская наружу кровяные изгустки. "Сука", прошипел человек. Белов приложил его лицо к полу. "Считай, гэд, что я этого не слышал". Прокурора, ордер покажите. Сволочи. Ребята, кто из вас прокурор? Обратился Белов к равнодушно стоящим у стены спецназовцам. "Я, наверное", сказал один из делш в афтериёд. Мы слышим скрип приближающихся боц со стальными подкорами. Человек забился в руках Белова. "Понял, прокурора уже не надо". Белов наклонился и в самое ухо как только мог зло зашептал. "Я тебе, Рафик, замочу прямо здесь. Присвидетеля Все подтвердят, что была попытка сопротивления. Он достал пистолет, давил стволу в ухо слабо воскликнувшему Рафику. Дима, снимай с него наручники, мочить буду гада. Накавский порежет всю семью твою под нож пустят. Сам собака смерти просить будешь. Дальше он что-то кричал на гортанном языке словно на птице, заклипнувшее о куском. Давай, ребята. Белов за волосы стащил Рафика на пол и сел на кровать. Ребята втроём принялись пинать Рафика. Тот сначала пытался выворачиваться, но потом только вздрагивал от каждого нового удара. Стоп. Белов встал, бросил на пол раскошённую сигарету. На кровать его, мордой к верху. Прекрасно. Ребята, свободны. Дима, готовь аппарат. Прислои аппарат. Рафик застучал ногами, сбивая серые простыни. В темноте он не видел, что Дмитрий достал из кармана диктофон. Белов сел рядом, разбросал в стороны пыль чёрного пальто. Значит, за тебя, падаль, мою семью вырежет, да? «А я смерти просить буду, да?» Он ткнул пистолетом в пах, дрогнувшего всем телом Рафика. «А ты будешь со своим Аллахом по телевизору это смотреть. Только райские гории будут хихикать в кулачок, Рафик Джан, потому что я сейчас отстрелю тебе яйца, сучья отродья». Он вдавил пистолет, Рафик до отказа открыл рот, но крикнуть не смог. Дыхание сперло от тягучей боли. «Говори, тварь, где товар? Говори!» Он махнул рукой Дмитрию, тот щёлкнул кнопкой. Послушав силучек на духа, график округлил от страха глаза. Если до этого он держался, ощерился как волк, то тут вдруг потёк. Никогда не знаешь, на чём сломается человек. Хорошо заранее выяснить, что его гложет по ночам. Какие страхи точат с детства, где придел унижения. А если не знаешь, то вся надежда на интуицию. Что взбело графику в голову, бело до конца не понял, но моментально повинуясь чутью, перестроился на ходу. Ну, писец себе попал. Он ослабил нажим пистолета, который Рафик почему-то боялся меньше, чем диктофона. Дядка поразила его своей простотой, и он тут же пошёл в безудержную импровизацию, как музыкант, подхвативший джазовую тему. А, бля, сейчас мозги и закипят. Останешься кретином на всю жизнь. В супле жить будешь и по себе делать. Дима, врубай на полную мощность. По нахлынувшей волне пьянящей злобы понял, что раскол пошёл. Клиента он сделал. Сейчас дам заряд, сходу подхватил Дмитрий. В ухо вставляй, в ухо говорю. Они навалились на вырывающегося график. Тут оченер авиатил головой, не давая Дмитрию прижать к уху холодную кнопку встроенного верхней панели микрофончика. Не надо, протяжно завыл график. Что не надо, а? Молчать не надо. Колись, стука, пока ток не дали. Сейчас электрошоком долбану мозги на хрен сгорит. Чтобы быстрее дошло, Белов дважды влепил основанием ладони в сморщенный лоб графика. Тот попытался вернуться, и второй удар пришёлся в переносицу. Сразу же брызнули два красных ручейка. Не Нету товара. Белов надавил сильнее, почти раскрыв ухо диктофоном. А, здесь нету, прохрипел Рафик, захлебнувшись кровью. Только едет товар. Много? Очень много. 3 фуры. Кто купил? Живо. Он для проверки ещё раз занёс руку для удара. Рафик сжался, веки беспомощно затрепетали. Готов. Полный раскол. Радостно констатировал Белов и убрал руку. М-м. Гога. Гога купил. Огарбатово лепить не надо, Рафик Джан. Все знают, Гугаздур её не работает. Теперь Белов заставил себя говорить спокойно, с пониманием. Теперь будет много товара захотел. Он шмыгнул разбитым носом. Димка, дверь плотнее и давай сюда. Белов потрепал Рафика по голове. Успокойся, дорогой. Спокойно, не торопись, говорит дальше. Только не ври. Будешь врать? Он рванул Рафика за лацкан и притянул к себе, заглянув в белые от страха глаза. Пока плек кровь выпущу. Барышников, казалось, дремал, прислонив голову к стеклу. "Не спи, замёрзнешь", Белов постучал по дверце разбитого за долгие годы службы Жигулёнка. "Уже отстрелялись?" Барышников открыл изнутри дверь, впуская их в прокуренное тепло салона. Белов плюхнулся на сиденье рядом с ним. "Дмитрий, сел рядом с водителем. Ты старый, как радист Какет", усмехнулся Белов. "В эфире тихо. Хорошая шутка". Барышников, вытащив из мясистого уха цилиндрик наушника, смотал проводоки и протянул Белову. А остальное учти имущество не казённое чуть не забыл барышников достал из кармана маленький приёмник шутки у тебя горбатые везло бы набросил билу широкополосный приёмник позволяющий засекать работу УКВ станций в радиусе 2 км он взял бессрочное пользование у ерового тот покряхтел но промолчал мой горб спереди растёт барышников похлопал себя по тугому животу в эфире всё тихо было Ну, вы же тихо работать не умеете. Вы американских фильмов насмотрелись. Кто стекло котнул? Какой дурак в потолок шмолял? Тут соседи по самой пятке изокон повысовывались. И телевидение вот-вот заявится, а я сам по рации слышал: "Уже едут стеревятники". Не ворчи, старый, вело в потёр руки, стараясь унять нервную дрожь. Мы такое намыли, ты себе не представляешь. Да, Дим? Да, Игорь Иванович, кивнул Дмитрий. А что молодое не рад? Не понравилось? Барышников говорил, как всегда, ерничая, но на Белого посмотрел с тревогой. "Это нервы", успокоил его Белов. "Сейчас пройдёт. Так, может, по дороге у ларикатор возьмём, купим парню лекарство. Иванович, дозволяешь, что капель в каждый глаз? Чисто для профилактики". "Никогда. Вы право ехать надо, клиента выкучивать". "Ну, раз никогда", Барышников заворочился. "Я ж запасливый. Кто у тебя подумает? Только ты сам. Всем же плевать, что дождь, слякоть и настроение сволочное". «Всем вынь да положь! А здоровье у меня одно, оно внимания требует!» Он выудил плоскую никелированную фляжку. «Во! Друган подарил. Хотел ещё чекистский щит и меч на боку выгравировать, но я отговорил. Зачем аппетит портить, а?» «Ну, старый!» Белов затрясся нервным смехом. «Ой, не могу!» Он вытер повлажнившие глаза. «Димка, принимай сосуд! С крещением!» «Э, нет!» Варышников задержал фляжку и улыбнулся повернувшемуся к ним Дмитрию. Закрещение он завтра поставит, а сегодня мы его, голубя-сизова, просто лечим. Потом курс лечения продолжили в отделе. Уже за полночь, когда расколовшегося до сопливого всклипывания Рафика отправили отдыхать в камеру, Дмитрий пил не пьянее. Хмель никак не мог пробиться через нервную лихорадку, всё ещё не отпускающую тело. Сколько было выпито и под какие тосты, так и не запомнил. На осиротевшую без штыкообразного Феликса площадь вышел чуть покачиваясь, с глупой счастливой улыбкой на лице. Долго стоял, соображая, куда же ехать. Дома ехал на саморежим на площади страны до того, что в припаркованной у детского мира машине решили наконец проявить бдительность. Из прокуренного салона не хотя вылез человек и неспеша направился к Дмитрию, явно дав шанс подгулявшему законопослушному гражданину сообразить, где он находится и в какой стране всё ещё живёт. Дмитрий встретил его счастливой улыбкой, как своего, хотя и из охраны мужик, но свой, из того же братства, в которое только что приняли Дмитрия. Мужик, по каким-то одному ему известным признакам, тоже признал Дмитрия своего и ехидно усмехнулся. «В отделе все такие, или ты один? Они ещё лучше, но выйдут позже!» «Остряк-самоучка!» – безлобно проворчал мужик. «Тебе куда?» Дмитрий наморщил лоб и вдруг почувствовал, как же холодно и неуютно на этой открытой всем ветрам бесхозной без памятника площади. Домой не хотелось, хоть вой. Там, в полупустой холостяской квартирке, было так же холодно и неуютно. На Динамо, вдруг решил он. Хорошо, что не Варехова Борисово. Живёшь на Динамо. Нет, девушка. В самое время, усмехнулся мужик. Он сделал какой-то неулеймый жест, его машина мигнула фарами. И тут же раздался тремяицейского свистка. Стоящий на противоположной стороне гаишник закрутил бело-чёрным жезлом. Огибающая выпуклую клумбу девятка с затемнёнными до черноты стёклами взвыла тормозами и замерла, как вкопанная. Гаишник в вальяжной походкой подошёл к опущенному окну водителя. «Иди, остряк, карета подана!» «Спасибо! И не вздумай денег давать, молодой!» – послал ему вслед мужик. «Пусть этот бандюк за счастье считает, что тебя везёт на Динамо, а не ты его в Лефортово!» «Случайности исключены!» Настя открыла дверь и тихо присвистнула. «Недурно, молодой человек! Чтобы вы знали, в наше время даже совместно проведенная ночь не является поводом для понебратства!» А мы с вами только в кафе посидели. Почему без звонка? Дмитрий привалился к косяку, с трудом сглотнул вязкую и горькую слюну. Страх выходил муторно, как прорвавшееся гной из запущенной раны. Пока сидел среди мужиков, ещё держался. Стоило остаться одному, начиналось. Что случилось? Она прижала распахнувшийся на груди халат. Плохо. Он облизнул шелушай губы, поморщился, и на них был этот мерзкий желудочный привкус. «Господи, вползай уже, не помирать же на пороге!» Она потянула его за рукав, он покорно сделал шаг через порог и тут же медленно осел на пол. Настя захлопнула дверь, присела на корточке, заглянула ему в лицо. «Ты чего, Дим?» Слава богу, решили не играть. И она знает меня как молодого опера, бывшего подчинённого Белова. Слава богу, ей можно сказать. Мужики толстокожие, как бегемоты, а она поймёт. Пронеслось в голове. «Дим, не молчи, что случилось?» Сначала мне было страшно, а теперь вот скрутило. Он попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Вместо недоверчиво покосилась на него, прикусила нижнюю губу, привычка осталась с детства. Нет, не врушь. У папы такое лицо было. Он один раз вылетел поздно вечером, заставил взять самое необходимое и отвёз куда-то за город. Я ещё маленькая была, лет 6. Жили в деревенском доме. Отец явился через неделю. Я вышла на улицу, а он сидит на скамейке и курит. К лицу. Вот как у тебя сейчас. Не хотел в дом ходить, пока страх из него не выйдет. Она провела ладонью по его нашемуся отлипшего пота лицу. Сильно досталось, да? Граната не разорвалась, выдохнул Дмитрий. Её рука чуть дрогнула. Да, любят его мужики приключения на своей заднице искать. Хлебом не корми, да и звезду героя получить посмертно. Ох уж горе моё. Пойдзи на кухню. Настя легко выпрямилась. Что смотришь? Пить будем. За славу русского оружия и красоту присутствующих дам. Судя по запаху, у тебя уже личири, но видно ошиблись в дозе. Он проснулся, когда за окнами едва засинело небо. Лежал, прислушиваясь к дыханию спящей рядом Насти. Вспомнил слова Белова и прошептал: "Седьмое небо". Срочно, совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. От источника Леонид получена информация о подготовке объектом Бим операции по захвату партии груза, направляемого в адрес объекта Борис. По предварительным данным, Борис ожидает прибытия до полутора-тонггашиша. Срочно, совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. Информация из источника Леонид полностью подтвердилась. Руководство объекта Бим план операции одобрило. Оперативной группе Бима было придано подразделение специального назначения для обеспечения захвата груза. Справка Бим. Белов Игорь Иванович. Полковник ФСБ. Зам. Начать дело Б. У ФСБ по Москве и Московской области. Совершенно секретно, товарищи Подсидерцеву. По информации агента Клаус аналитическим отделом Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подготовлен доклад, в котором, исходя из зафиксированных контактов представителей наркокартелей с криминальными кругами России при полном отсутствии противодействия с нашей стороны, делается вывод о том, что либо спецорганами РФ готовится крупномасштабная операция по пересечению незаконной деятельности иностранных преступных объединений на территории страны, либо такая деятельность скрыта под ширмой цеха по принципу инвестиций любой ценой. Уровень контрасвидовательного обеспечения операций с наркотиками и отмывом наркодолларов заставляет американских экспертов предположить наличие в мафиозных структурах высокопоставленных специалистов из числа бывших сотрудников спецорганов. Как возможный вариант рассматривается непосредственное прикрытие данных операций спецорганами нашей страны. По имеющимся данным, на основе вышеупомянутого анализа может быть принято решение о разработке операции по компрометации спецорганов РФ по аналогии с так называемым делом о ядерной контрабанде.